Глава двенадцатая Мария, забравшись на диван с ногами, пила маленькими глотками горячий обжигающий чай и бессмысленно пялилась в телевизор. На экране герои какой-то очередной мыльной оперы яростно выясняли отношения. Руслан сидел в кресле и настойчиво сверлил ее взглядом, не произнося ни слова. Девушка прекрасно понимала, что их отношения с Градовым дошли до той точки, когда серьезного разговора не избежать. Поэтому, вздохнув, она поставила чашку на стол и нажала на кнопку пульта. Экран телевизора моментально потух. Мария посмотрела на Руслана и как можно спокойнее произнесла. «Я тебя внимательно слушаю. Вижу, тебе есть, что мне сказать». Руслан подобрался и, чуть наклонившись вперед, вкратчиво спросил. «Чего ты добиваешься?» «Добиваешься ты», усмехнулась Мария. «А я просто живу». И очень жаль, что ты этого так и не понял за столько лет. Неужели прыжок, совершенный мне на зло, ты считаешь поступком, достойным взрослого человека? Может, пора повзрослеть?» Мария удивленно приподняла брови, разглядывая Руслана, как будто видит его в первый раз, а потом уточнила. «А почему ты считаешь, что это сделано тебе на зло?» И, не дождавшись ответа, продолжила. «Ты не центр вселенной, и жизнь не крутится вокруг тебя». я тебе запретил — взвился мужчина. — Ты хоть представляешь, что я пережил, ожидая, пока ты окажешься на земле? — Подожди, — девушка улыбнулась. — Начнем с того, что ты не можешь мне ничего запрещать, потому что у тебя нет на это никакого права. — Ошибаешься, — прошепел Руслан. — Ты моя пара, и твой отец оставил тебя здесь с условием, что я возьму ответственность за твою безопасность на себя. — Вот, — Мария кивнула, — за безопасность. Но мне ничего не угрожало. «Издеваешься? Градов, ты столько лет рядом со мной, но так и не понял самого важного. Я выросла. И поверь, прыжок был осознанным шагом, к которому я готовилась. Мне очень хотелось испытать чувство свободного падения. И скажу честно, это классно». «Ты могла разбиться». «Это твои личные страхи и не более ответила Мария и, пересев поудобнее, продолжила. «Градов, твоя самая страшная ошибка в том, что ты не слышишь меня». Между нами пропасть из-за недопонимания. И с каждым днем она становится все огромнее. Хотя, казалось бы, куда больше. Почему? Я всегда готов выслушать тебя, поддержать. Но ты отгородилась от меня стеной, которую невозможно сломать. Все мои попытки разбиваются от нее. Ты хочешь сделать мою жизнь невыносимой? Поздравляю, тебе это вполне удается. То байкеры, то рокеры, то пилон, теперь вот прыжки. Что дальше? Поедешь с Кириллом добывать сокровища? Или отправишься к центру земли? «Чего мне ждать? К чему готовиться?» «Когда-то в детстве ты мне казался сказочным принцем», внезапно произнесла девушка. Невольно тронув кулон, который Руслан подарил ей в десять лет. Но сказка растаяла, как сон, и мне очень жаль, что ты меня так и не понял. «Ну так объясни», – мужчина отхинулся на спинку кресла, действительно готовый выслушать Марию. На его памяти такой разговор происходил между ними впервые, и он надеялся, что, возможно, обсудив все, Они смогут понять друг друга. Всю жизнь отец твердил что ты моя пара. И я принимала это как должное. Так бы и было, наверное, если бы не подслушанный мною разговор родителей. Мне было безумно больно узнать, что вы с мамой были любовниками. Руслан хотел заговорить, но Мария остановила его жестом. «Я прекрасно знаю, что ты сейчас скажешь. И я даже понимаю, почему вы мне сразу не рассказали правду. Но на тот момент все было по-другому. Ты обвиняешь меня в моих увлечениях и считаешь, что все это тебе назло? Но поверь, это не так. Все мои обиды давно остались в прошлом. Мне действительно нравилось, да и нравится гонять по ночным улицам. Это неповторимое ощущение. Когда порыв ветра ударяет в лицо, и ты оказываешься будто во власти стихии. Рок. Это идет отсюда. Девушка положила ладонь себе на грудь. Я растворяюсь в этой музыке. Потому что именно так себя чувствую. Пилон. Красиво двигаться хочется любой девушке, но выступать в ночном клубе было глупостью. Я совершила ошибку, признаю это. Парашют, если бы ты прыгнул со мной, то понял бы, о чем я говорю. Ты только красиво говоришь, но на самом деле все не так. Ты постоянно пытаешься что-то доказать мне. Это просто ты видишь все так, как хочешь. Мы не понимаем друг друга и, наверное, уже никогда не поймем. Мария с грустью улыбнулась. Знаешь, когда я думаю о нас, часто возникает мысль о том, что Луна ошиблась в своем выборе, и никакая мы не пара. «Нет», — отрицательно покачал головой Руслан, с изумлением смотря на девушку. «Луна не может ошибаться, твои слова кощувственны. Как только волчица проснется, ты наконец-то поймешь, что мы истинная пара, и все станет на свои места. Мы сегодня дошли до драки. Ты ударил меня», — начала говорить Мария, но мужчина ее перебил. «Прости, я был неправ. Прости, мой ангел, я не знаю, что на меня нашло. Мне нет оправдания, я так сожалею. Клянусь, это никогда больше не повторится». «Мы дошли до драки», — продолжала девушка, будто не слыша его слов. «Ты ударил меня. Я поранила тебя. Мы достигли дна, оба. И ты можешь и дальше верить, что скоро все изменится. Но это не так. Не буду скрывать, да, думаю, ты и сам знаешь, что меня к тебе тянет». Руслан кивнул и спросил. Так почему же ты меня отталкиваешь? Шесть лет. Шесть чертовых лет я как мальчишка кружу вокруг тебя и в ответ всегда слышу «нет». Потому что кроме инстинктов есть еще и чувства и эмоции. Ты диктатор, доминант, такой же, как мой отец. И договариваться и уступать не твоя стезя. Я не вижу свою жизнь рядом с тобой. Потому что едва мне стоит сказать «да», ты накинешь на меня золотой ошейник и короткий поводок. Тебе не нужна жена-партнер. А мне нужен муж, который бы дорожил моим мнением. Руслан, все просто. Я не буду с тобой и, поверь, смогу подавить себе животные инстинкты. Это бред. Это не подвластно тебе, усмехнулся Руслан. Мой ангел, все-таки ты еще такой ребенок. Возможно, пожала плечами Мария. Но я была честна с тобой, как никогда. А знаешь почему? Почему? Потому что лично для меня сегодня в наших с тобой отношениях поставлена точка. Я окончательно поняла, что устала от бесконечных скандалов. Прости, но мне кажется, нам не стоит больше встречаться. Не дождешься, Руслан поднялся. Я тебя услышал и постараюсь исправить свое отношение к тебе, по возможности. Но от меня тебе не избавиться, мой ангел. Просто подумай, что мы можем стать счастливыми и, возможно, тебе просто надо дать мне шанс. Хоть один. Подумай. Мужчина покинул комнату. а затем раздался хлопок входной двери. Мария поняла, что Руслан покинул ее. Поднявшись, девушка закрыла замок и, достав бутылку вина из холодильника, наполнила бокал. На душе скребли кошки, и было безумно грустно. Сколько бы Мария не пыталась себя убедить, что Градов ей безразличен, это было совсем не так. Ее глупое сердце начинало биться сильнее, когда он был рядом. От его поцелуев она плавилась, а объятия пробуждали в ее крови пожар. Но Мария сегодня не солгала, сказав, что им не быть вместе. Руслан был слишком похож на ее отца. А девушка уже поняла, что можно жить по-другому. Она была не готова вернуться в золотую клетку. А то, что так и будет, волчиться не сомневалась. Слишком много было между ними недопонимания. Конечно, в свое время Мария натворила много глупостей. И большинство поступков было сделано на зло Руслану. Но со временем она поняла свои ошибки. И разговор с отцом помог ей в этом. В свое время Градов нажаловался, и отец приехал к ней. Он не кричал и даже не ругался, а просто попросил посмотреть на свои поступки со стороны и представить, что все то же самое делает посторонний человек. Осознав все, Мария взялась за ум. Окончив институт, она решила, что отец был прав, и экономическое образование ей необходимо, и поэтому подала документы на второе высшее. Деньги у родителей она больше не брала, найдя себе удаленную работу по интернету, выполняя переводы статей для одного сайта. Личной жизни у нее не было, да и не могло быть, когда терминатор по имени Градов был постоянно рядом, и от его присутствия не было спасения. Мария смирилась с этим и просто жила. У нее была мечта, и сегодня она исполнилась. Но Руслан опять ее не понял. Раздался звонок мобильника, от которого девушка вздрогнула, и поняла, что задумалась. схватив телефон и увидев аватарку Анны, тут же ответила. «Привет!» «Привет!» – раздался всхлип в ответ. Девушка замерла, понимая, что случилась беда. «Аня, почему ты платишь? Что произошло?» хасе арестовали. У него нашли наркотики». Мария ахнула. хасе смазливый испанец. Ей категорически не нравился. Он был скользким, неприятным типом – альфонсом, который бесконечно обманывал Анну, живя за ее счет. Но девушка была в него влюблена и ничего не слушала, находя оправдания всем его поступкам, а иногда откровенно их придумывая. Мария, посещая родителей, каждый раз пыталась открыть подруге глаза, но это приводило лишь к ссорам. И она в какой-то момент просто махнула рукой. И вот. «И что теперь?» «Меня высылают из страны. Через несколько часов самолет. Встретишь?» «Конечно, еще спрашиваешь», – тут же ответила Мария. когда ты будешь здесь мне надо оформить бумаги девушка зарыдала в трубку и призналась я беременна поздравляю автоматически выпалила волчица а потом осознав услышанное почти закричала а... анька как какой срок сейчас разрядится телефон я отправлю сообщение когда самолет прибудет скоро увидимся и связь разорвалась. мария ошеломленная новостями плюхнулась на диван В голове не укладывалось, что Аня оказалась в такой ситуации. Ей было безумно жаль подругу, и она понимала, ей необходимо помочь. Пикнул телефон. Прочитав время прибытия самолета, девушка подскочила. Прихватив сумку, она бросилась в ближайший супермаркет. Готовить Мария так толком и не научилась, и поэтому обходилась самыми простыми блюдами. Но встретить Аню ей хотелось по-королевски. Закупившись основательно, девушка вернулась домой и успела запечь не только мясо, но и приготовила пару салатов. Затем, вызвав такси, она рванула в аэропорт и теперь с нетерпением выглядывала среди пассажиров Анну. Девушку она узнала не сразу. Вернее, совсем не узнала, пока та не подошла ближе. В бледной, измученной женщине с небольшим животом ничего не осталось от привычной хохотушки Анны. «Мария!» – молодая женщина бросилась к ней на шею и зарыдала. «Аня! Анечка!» – Мария крепко обняла подругу. Теперь все будет хорошо, поверь мне». Они добрались до дома, поужинали, а потом долго разговаривали. А когда Аня уснула, Мария ушла на кухню, мыла посуду и размышляла, как несправедлива жизнь. хаса действительно оказался еще тем ублюдком. Он мало того, что жил за счет Ани, так еще и периодически распускал руки. Девушка хотела сбежать, но мужчина никуда ее не отпускал, грозился убить. И она, подавшись страху, терпела все его выходки. А потом наступила беременность. она поняла уже слишком поздно, и ребенка пришлось оставить. Марии она сказать не успела. Хосе арестовали, и ее как сожительницу забрали в полицию до выяснения всех обстоятельств. Пока вмешался консул, пока разобрались. В общем, ей очень посоветовали улететь на родину и навсегда забыть о знойном испанце. И вот она вернулась. За душой ни гроша, на руках через несколько месяцев будет ребенок. И что делать, молодая женщина совершенно не знала. Она была растеряна и много плакала. «Я ее не брошу и обязательно помогу», решила Мария и набрала номер Руслана, будучи уверена, что он не откажет ей в просьбе помочь Анне. Мигель смотрел на Руслана и искренне недоумевал, почему этот сильный волк за столько лет так и не смог добиться расположения его дочери. Слушая рассказ Градова, Он не мог поверить, что его любимая дочь способна на такие выходки. За эти годы она действительно повзрослела и превратилась в разумную молодую женщину. «Неужели она действительно прыгнула с парашютом?» – недоверчиво переспросил свободный волк. «Ты не шутишь?» «Нет», – вздохнул Руслан. «Ты не представляешь, что я пережил за те минуты, пока наблюдал, как она парит в небе. Прошло три недели, а я до сих пор вздрагиваю. Идиот наивный. Думал...» Благодаря тому, что ее волчица проявила себя, отношение Марии ко мне изменится, но я уже не знаю, как завоевать ее. Она отталкивает меня. Столько лет безрезультатных попыток, хотя волка не обмануть. И он чувствует свою самку, как и ее эмоции. Марию тянет ко мне. Я прекрасно вижу, как она реагирует на меня. И тем не менее, ее ответ всегда нет. Она недавно вообще заявила, что луна ошиблась, и мы не пара. я безумно устал и у меня желание закинуть ее на плечо и увести в свой дом может так и сделать поставлю метку а там только попробуй заорал мигель убью насилие над дочерью я не потерплю успокойся руслан махнул рукой это мысли вслух и не более я прекрасно понимаю что потом она меня возненавидит и станет еще хуже может стоит не торопить события и дождаться ее двадцатипятилетия предложил мигель мария просто не сможет сопротивляться зову природы Моя дочь волчицы и вскоре инстинкты станут для нее сильнее разума. Знаешь, Руслан подошел к стеклянной стене своего кабинета. Перед ним, как на ладони, лежал огромный город, похожий на муравейник, такой же суетливый и неугомонный. Я очень сомневаюсь в этом. Удивительно, но она живет разумом и совершенно не слушает свое сердце. Я уже проплела тот день, когда увез ее кататься на яхте, ведь именно тогда она узнала о наших отношениях с Катей. и в ней взыграла обида и гордость, которые стали сильнее ее влюбленности. Если бы я знал, что Луна преподнесет такой сюрприз, хранил бы целебат, вот честно. Знаешь, как трудно осознавать, что ты готов умереть ради женщины, а ей твоя жертва совсем не нужна. А, тебе не понять. Руслан махнул рукой и вернулся в свое кресло. С того момента, как волчица Мария впервые проявила себя, прошло несколько дней. Мужчина действительно искренне верил, что теперь они станут ближе. Но стена недопонимания с каждым разом все увеличивалась. Девушка будто намеренно избегала встреч, ссылаясь то на занятость, то на усталость. А когда Градов приехал поговорить с Аней о создавшейся ситуации, для того, чтобы помочь ей, мария просто не оказалась дома. Мужчина чувствовал, что теряет ее. И ничего поделать с этим не мог. Сегодня Мигель прилетел продлить очередной контракт. Руслан рассказал ему все как есть, надеясь, что, может, хоть он даст ему дельный совет. В свое время, если ты забыл, пару мне досталась довольно своевольная девушка. Чистокровный человек, и поверь, я прекрасно понимаю, что ты сейчас испытываешь. Мне потребовалось немало времени и терпения, чтобы приручить Катю. Но знаешь, мне не о чем жалеть. Если ты сможешь найти взаимопонимание с Марией, то станешь безумно счастливым. Как? «Как мне это достичь?» «Я столько лет рядом, но не смог добиться желаемого. Не мне тебе говорить, что можно заставить женщину желать себе, даже против ее воли. Немного алкоголя, капелька опыта, и она в моей постели». «Рррр!» – зарычал Мигель и вскочил с кресла. «Только попробуй!» «Если бы я этого хотел, то твои угрозы меня не остановили», – усмехнулся Руслан. «Мне важно, чтобы Мария сама приняла меня как супруга и как своего волка. Именно поэтому я всегда рядом с ней». И так терпелив. «А может, в этом твоя ошибка?» Задал вопрос Мигель задумчиво произнес. «Мария знает, ты принадлежишь ей. А если она вдруг поймет, что может потерять тебя?» «В смысле?» Заинтересовался Руслан. «Знаешь, как мы с Катей наконец-то решили все свои разногласия?» «Как?» Альфа-серов невольно наклонился вперед, прожигая Мигеля взглядом. «Я ведь, как и ты, наматывал круги вокруг своей пары, пытаясь ее убедить, покорить, влюбить в себя». но все мои усилия разбивались об стену разногласий, казавшуюся непреодолимой. Но однажды она сама разлетелась на осколки, а помогла нам простая женская ревность. Ко мне приехала Динара. «Динара?» – уточнил Руслан. «Косатка?» «Да-да, она самая», – усмехнулся Мигель. Эта волчица решила, что я идеально подхожу на роль спутника ее жизни и попробовала меня соблазнить. Это увидела Катюша и устроила сцену ревности. Примирение было бурным, а потом появилась Анна-Мария. «Ты предлагаешь мне...» Руслан так опешил, что не мог правильно сформулировать свои мысли. «Изменить Марии?» «Нет», — отрезал Мигель. «Я хочу, чтобы ты пробудил в ней ревность. Думаю, ей пойдет на пользу, если она поймет, что может потерять тебя. Возможно, в ней проснутся чувства волчицы, и тогда моя дочь перестанет отталкивать тебя». Руслан задумался. В словах Мигеля был здравый смысл. И он подумал, что это не такая уж плохая идея, и усмехнулся. А знаешь, в этом что-то есть. Вопрос, как это все осуществить. Мария избегает встреч со мной. Все свободное время проводит с Аней, которая вернулась от любовника с ребенком в животе. Я предложил Марии переехать, но, думаю, ты догадываешься, что она мне ответила. Послала, усмехнулся Мигель. Ага. Во второй половине дня, после встречи с нашими компаньонами, я сразу летаю обратно. По дороге в аэропорт заеду к Марии и попрошу завести для тебя бумаги. Скажу, прихватил нечаянно, ну, а уже здесь ты выкручивайся сам. Подходит такой план? Да, только не уверен, что он подействует, засомневался Руслан. А потом все-таки согласился. Эх, попробовать стоит. Хуже все равно не будет. Тогда договорились. Мигель довольно улыбнулся. Надеюсь, у вас все получится. Мигель ехал на такси к дочери, обдумывал сложившуюся ситуацию, чувствуя себя безумно виноватым перед ней. Он невольно мысленно вернулся в тот день, когда прогнал Градова из своего дома. Ведь если бы тогда его зверь не сорвался, все могло быть по-другому. И дочь, скорее всего, уже стала бы женой Руслана. А теперь Мария все больше отдалялась от волков. И Мигеля этот факт уже пугал. Он очень надеялся, что как только ее волчица проснется, его девочка захочет вернуться домой. Машина плавно остановилась у дома. Попросив таксиста подождать его, Мужчина поднялся в квартиру. Открыла ему дверь была курая молодая женщина, с которой он лично знаком не был, но много слышал о ней и о дочери. «Добрый день, Анна», – поздоровался Волк. «Мы незнакомы, меня зовут Мигель». «Ой, проходите!» – она распахнула двери и крикнула вглубь квартиры. От подруги Аня часто слышала об отце и по имени сразу поняла, кто перед ней. «Мария, твой папа приехал!» Тут же из комнаты показалась девушка и бросилась к мужчине навстречу. «Папа, почему не предупредила о приезде? А где мама?» «Ой, да не стой, проходи!» «Анна, это мой отец, Мигель. Папа, моя подруга Анюта!» Девушка трещала безумолку, засыпая волка вопросами. «Как же так? Надо было позвонить, я бы встретила!» «Все нормально!» Мужчина обнял девушку и тихо шепнул. Безумно соскучился. Анюта, извинившись, поспешила скрыться на кухне. Она знала, как Мария любит отца и понимала, что им нужно поговорить без свидетелей. Усевшись в зале, Мария взяла отца за руку и, вглядываясь в лицо родного человека, взволнованно спросила «Папа, что-то случилось? Почему ты без предупреждения? Где мама?» «Сюрприз тебе решил сделать», — усмехнулся Мигель и крепче сжал ладонь дочери. Прилетел подписать договора с Русланом и, собственно, заезжать не планировал, потому что все получилось спонтанно и неожиданно. Произошли изменения и пришлось носить корректировки в договорах. Катя не в курсе, что я здесь. И не сдавай меня, пожалуйста. Ты же знаешь нашу маму. Мужчина сделал жалостливое испуганное лицо. Мария усмехнулась, прекрасно понимая, что отец шутит, и подыграла ему. Так уж и быть, пусть это будет маленьким нашим секретом. Спасибо, малышка. Сердце Мигеля разливалось тепло. Он безумно любил дочь и очень желал ей счастья. Смотря в ее глаза, он мысленно пожелал ей и Руслана удачи. И приступил к своему плану. «Мария, дело в том, что мне очень нужна твоя помощь». «Какая?» «Понимаешь, я захватил важные бумаги Градова. Они ему очень нужны, но возвращаться уже нет времени. Ты не могла бы ему их отвести Это очень важно». Мигель положил папку на стол. Там действительно лежали договора, которые он специально взял у Руслана, чтобы повод был действительно весомым. Мария мысленно вздохнула. Встречаться с Градовым ей не хотелось. Поэтому в последнее время она все чаще стала ловить себя на мысли о том, что непозволительно часто думает о нем, и всеми силами пыталась подавить это. Но отказать отцу в такой ситуации она не могла, и поэтому ей пришлось согласиться. «Хорошо, завтра перед институтом заброшу ему в офис». «Прости, а сегодня никак? Ему очень нужны эти бумаги». Мигель виновато посмотрел на дочь, мол, «прости, но уж так получилось». «Значит, отвезу». ответила Мария. «Может, кофе или перекусить?» «Спасибо, родная, но я уже поехал. Скажи, когда тебя ждать в гости?» «Скоро приеду. Сдам зачеты и на недельку приеду, если ничего не случится», ответила Мария, которой очень не хотелось оставлять Анну в таком состоянии одно. Девушка была печальна и часто плакала. А это очень вредно в ее положении. «Доченька», прошептал Мигель. Раз хозяйка квартиры вернулась, может тебе переехать? Наверное, неудобно здесь жить вдвоем. Через два-три месяца появится ребенок. Здесь так мало места. Все нормально, не беспокойся, Мария улыбнулась. Да и не брошу я сейчас Анюту. Я ее никуда не отпущу, раздался голос девушки. И Мария, обернувшись, увидела подругу, которая принесла им кофе. За прошедшее время она как-то быстро, практически мгновенно округлилась. И теперь всем было видно, что она скоро станет мамой. Мне будет без нее совсем тоскливо. Прошу, не забирайте ее от меня. Нам здесь совсем не тесно. Девушки практически одновременно состряпали жалостливое выражение на лицах. А потом, переглянувшись, весело рассмеялись. Все, уговорили. Мигель ухмыльнулся и махнул рукой. Дочка, я поехал. Надеюсь, скоро ты навестишь нас. Хорошо, папа. Мария проводила отца до лифта, он крепко обнял ее и тихо спросил. «Как у вас с Русланом?» «Никак», вздохнула девушка. «Он не понимает меня, а я его. Замкнутый круг. Папа, скажи, а бывает так, что случается ошибка? Ну, может, я не пара Градова?» «Нет, поверь, это так. Ты же знаешь, меня не обмануть. Возможно, тебе стоит быть помягче и идти на уступки. Руслан хороший мужик и сделает себя счастливой, вот увидишь». «Не знаю, ой, не знаю», — вздохнула Мария. «В этот момент дверцы лифта открылись. Подумай над моими словами», — произнес Мигель и вошел в кабину. Уже сев в такси, он подумал о том, что все сделал правильно и очень надеялся, что уже завтра Градов сообщит ему хорошие новости.